Глава третья. Москва. Июль 1945 года. Деревянный павильон с надписью «Пиво воды» был до отказа набит посетителями. В воздухе висела плотная табачная пелена, сквозь которую отовсюду доносились гомон, пьяный смех и мат. Шум не раздражал, а к едкому дымку солдатской махорки Васильков относился спокойно. Привык за четыре года окопной жизни. Чего не скажешь о кисловатом запахе местного Жигулевского. Дешевые водки и еще бог знает чего. Васильков отхлебнул из кружки, поморщился. На вкус пиво здорово отличалось от того, каким угощали москвичей довоенные питейные заведения. — СПГ с прицепом, — подмигнул сменившийся сосед, поставил на высокий столик кружку с пенной шапкой, полстакана водки, а на клочок газеты положил бутерброд. — Не желаешь? — Спасибо, я только по пиву, — отказался Александр. — Ну, как знаешь. Сосед был на костылях. Вместо левой ноги из брючины торчала круглая деревяшка. Приспособив к стойке один костыль, мужик оперся на другой, опрокинул в рот водку, занюхал кусочком хлеба с тонкой пластинкой серого плавленного сырка и вытянул из кармана мятую пачку ленинградского беломора. Васильков забрел в павильон по дороге домой. Отстояв у слесарного верстака первую смену, оказавшись за проходной, он вдруг почувствовал страшную усталость. Голова гудела, руки висели, словно плети. Ноги налились свинцом. Каждая сотня метров давалась с трудом. «Это из-за погоды», — поглядел Александр в хмурое небо. «Или с непривычки. Никогда в своей жизни не выполнял такую однообразную и монотонную работу. к тому видно, мне слесарное дело и не нравится». Не мое это. Номерной завод выпускал авиационные моторы. Очень нужное производство даже в мирное время. Василькову приняли на работу сразу и без проволочек. Майор в отставке, член партии с трехлетним стажем, семь боевых орденов и столько же медалей. Все это говорило о нем лучше любой характеристики. Он не подводил, относясь к новой профессии со всей серьезностью – Вникал, присматривался, учился Уже неплохо получалось, но с каждым днем Александр все отчетливее осознавал, что эта профессия не для него «Я раз в месяц в этом шалмане пивком балуюсь Что-то тебя раньше не встречал, — заметил сосед Отвечать не хотелось, не было настроения завязывать новые знакомства, откровенничать К счастью, мужик не настаивал. «Курить будешь?» – пододвинул он пачку. Васильков вытянул папиросу, привычно смял мундштук, черкнул спичкой, все же справился. «А чего же раз в месяц? Или шалман не каждый день работает?» Инвалид усмехнулся. «Я, мил человек, сюда. Рад бы каждый день захаживать. Да жизнь моя с тех пор, как...» Потерял ногу, шибко переменилось. Пенсию мне положили по третьей группе. Аж 322 рублика. Выдали рабочую карточку, прикрепили к инвалидному спецмагазину. Ну, в нем и продукт получше. И сразу за месяц можно отовариться. «Так чего ж тогда?» Непонимаючий глядел на соседа бывший майор. «Ну, пенсия моя, сам понимаешь». «Только паек выкупить», — объяснял тот, неспешно потягивая пиво. «А пайка на месяц, как не растягивай, не хватает. Его в три дня можно слопать, за исключением хлеба. Хлебу прилично дают. Да невкусный он, много не съешь». «Вот так, мил человек». «Как же вы справляетесь?» «Хочешь жить, соображай». В пайке мне две бутылки водки полагается. Я их выкупаю под тридцать целковых каждую. Одну, конечно, употребляю, как же без нее родимый. А вторую тащу на базар. За триста, может, и не продам. Стоять долго придется. А за двести или двести пятьдесят верняк. На эти деньжатые тяну. Где килограмм картошечки перехвачу? Где немного маслицы или сальца? Вот так, мил человек. Ну, а пиво? Он снова сделал мелкий глоток, экономя напиток. Спил в Москве порядок. Два с полтиной кружечка или за пять СПГ с прицепом. Это почитай даром. Тут неподалеку год назад грелка открылась. Так я тебе доложу по секрету. Там стакан сладкого чаю с таким же бутербродом всего за полтора целковых дают. Мне когда с голодухи совсем припечет, Туда ковыляю. Покончив с пивом, Васильков отправился к прилавку и купил еще две. Для себя и соседа. Угощайтесь, вернулся он к стойке. Инвалид удивленно вскинул левую бровь, но возражать не стал. Принял. Спасибо, мил человек. Уважил. Александр сдул пену, хлебнул и достал очередную папиросу. и вдруг услышал «Саня!» Чиркнул спичкой, прикурил. Крутить головой и искать заущего не стал. Мало ли вокруг тезок. «Сашка! Васильков, ты!» Совсем громко прокричал кто-то за спиной. Совпадение исключалось. Повернувшись, майор прищурился, всматриваясь сквозь завесу дыма. Распихивая посетителей и опираясь на палочку, к нему пробирался Старцев. «Иван!» – изумленно прошептал майор и кинулся обнимать фронтового товарища. Внешне Старцев почти не изменился. Опираясь на трость, он шел рядом, такой же худощавый, но статный широкоплечий, с открытым скуластым лицом и с большими крестьянскими ладонями. Разве что пышный чуб, вечно выбивавшийся из-под военного головного убора, стал покороче и местами приобрел серебристый оттенок. «Все такой же!» — с улыбкой похлопал друга по плечу Васильков. «Где там? Виски он седые!» — отмахнулся тот. «Вот...» Тебя будто законсервировали, высокий, смуглый и улыбчивый, эх, как вчера расстались под Курском. Сколько же мы с тобой не виделись? Ну, почитай два года с хвостиком, — подумав, ответил Иван и уточнил, если не изменяет память. Меня нашпиговало осколками в ночь с шестого на седьмое июля сорок третьего. Васильков кивнул. «Верно». «Мы дотащили тебя и Сидоренко до первой линии, передали санинструкторам и больше не виделись. Я потом пытался разузнать через командира полка, но у Рыльска началась такая заваруха, что начальство стало не до нас». «Да я про это знаю», — вздохнул Старцев. «Мы с Петром Сидоренко лежали в хирургии Ивака-госпитале города Мичуринска». и старались не пропустить ни одного сообщения с фронта. Радиоточка в большой палате, считая, выключалась только на ночь. Ужасно тогда переживали. На Курской дуге тяжелейшая битва, кровь льется рекой, а мы отдыхаем. С Петром, надеюсь, порядок? Порядок. Его доктора раньше меня выписали. На улице вечерело. Друзья покинули шумный пивной павильон и отыскали свободную лавочку в небольшом сквере. Погода в этот день хоть и не баловала, но дождя не ожидалось. Можно было прогуляться до Сокольников. Однако, посматривая на тросточку товарища, Васильков решил этого не предлагать, и они свернули в сквер. «Как нога!» – осторожно поинтересовался майор. Иван поморщился. Врачи собрали, да что толку. Разворотила, будь здоров. Пришлось часть ступни ампутировать. Хромаю, Саша. Но жизни и работе это не мешает. А ты, стал быть, недавно в Москву вернулся. Васильков поведал товарищу о последних месяцах войны, об уцелевших однополчанах и о первых неделях, пока еще непривычной мирной жизни. — Значит, на заводе трудишься, — выслушав, поинтересовался Старцев. — Да, пока учеником. В сентябре сдаю на разряд. — Ну и как? Нравится? — Сложно сказать, — замялся Александр. — Хороший современный завод, очень полезная для страны работа. — Уж больно разниться с нашей службой в разведке. Не хватает мне ее, Ваня. — Ох, как не хватает. Иван пристально посмотрел на боевого товарища, достал папиросу, шумно дунул в мундштук. — А если бы я предложил попробовать себя на похожей стезе? — согласился бы. — На похожей? — Погоди, а ты, выходит, работаешь? — Скорее служу. — И, кстати, тоже недавно стал майором. — Улыбнулся Старцев. Разговор вышел долгим. Из сквера на прилегающую улицу товарищи вышли, когда в небе уже зажглись звезды. По пути до ближайшего перекрестка договорились встретиться через пару дней и, попрощавшись, разошлись в разные стороны. Радость переполняла душу Василькова. Домой он летел точно на крыльях. Во-первых, судьба подарила встречу с лучшим фронтовым другом, с которым не раз рисковал жизнью и съел не один пуд армейской соли. Во-вторых, Иван Старцев предложил попробовать себя в московском уголовном розыске, где сам трудился два последних года. Работа в Муре, по его рассказам, мало походила на службу в армейской разведке, но все же была повеселее монотонных будней слесарного цеха. Александра заинтересовала предложение друга. Он буквально засыпал его вопросами о работе следователя и готов был отправиться в отдел кадров управления хоть сейчас. Посмеиваясь, Иван настаивал. «Не горячись. Обдумай все спокойной обстановке Посоветуйся с близкими людьми. У нас ведь такие случаются запарки, что твой слесарный цех крымским санаториям покажется». И ночуем в кабинетах, и сухарями перебиваемся вместо горячих обедов. Возьми двухдневную паузу, после встретимся, и ты решишь. На том и сошлись».